Глава двадцатая. Берс. Вестника Дар Санварин ждал с нетерпением. Сначала он сам себе в этом не признавался, пока не швырнул под нос корреспонденции, когда не увидел там заветного конверта. Секретарь, до этого ни разу за свою трехсотлетнюю службу, не видевший Берса в таком состоянии, старался избегать лишних встреч с работодателем. Ровно сутки Дар старался занять себя хоть чем-нибудь, чтобы не думать о Малике. И каждый раз его попытки забыться разбивались о яблоке. То пирожки в кухне источали невероятный аромат, то ночные боги вели его во фруктовые сады. Справиться со своими эмоциями Берс не мог. Он хотел ее видеть, чувствовать, владеть. В памяти время от времени всплывали ее вздохи, всхлипы, сдавленные стоны. Они перемешивались с едкими замечаниями в собственный адрес, и этот коктейль заставлял кровь бежать по венам быстрее. Уже к вечеру Дар Санварин был настолько эмоционально вымотан, что сдался и признался себе в том, что ему нужна еще одна встреча с женщиной. Он даже хотел отправиться в гости к Деордаш, но не нашел достойного предлога это сделать. Не было ни веской причины появиться в поместье ворона, ни формального приглашения. Поездка в кровавую ночь тоже своего результата не дала. Служащий, встретивший его в прошлый раз, понимающе улыбнулся, и сообщил, что леди в клубе нет. От предложения провести ночь с кем-нибудь еще, Берс отказался. Сама мысль оставаться с другой женщиной после дары Малики теперь казалась ему абсурдной. Берс вернулся в поместье, закрылся в темном кабинете и понял, что за последние сутки его жизнь круто изменилась. Вампир лег на узкий диван, положил под голову жесткий валик, руки скрестил на груди и задумался. Первая мысль, которая его поразила, касалась Юлии. Он не думал о бывшей любовнице. Она была мертва, убита, но его эта новость не тронула. Берс не любил эту женщину, но до последних событий относился к ней симпатии. Несмотря на ее предательство, смерть должна была вызвать в нем хоть какие-то отголоски чувств, но этого не произошло. Единственная женщина, о которой он думал с прошлого вечера, была Малика, Дара де Ордаш. Берс сделал глубокий вдох, чтобы успокоить сердцебиение. Стоило ему вспомнить о женщине, как этот проклятый орган оживал и начинал колотиться о ребра. В комнате пахло пылью, прогоревшим углем и мебельным лаком. Берс повернул голову и увидел низкий столик, который он заказал у мастера две недели назад. Санварин любил красивую мебель и не жалел на нее денег. Вот только эстетического удовольствия от идеально исполненного заказа, «Он сегодня не получил». Взгляд снова вернулся к потолку, а мысли в морг. Берс попытался вспомнить Юлию, женщину, с которой он несколько лет делил постель. Но вместо этого видел, как удав бросается на детектива Сурину. Он мысленно повторил ее фамилию и скривился. Она совершенно не подходила этой женщине. Малика Санварин лучше звучит», — фыркнул вампир себе под нос. Ему понравилась мысль о том, что женщина будет носить имя его клана. Ещё никогда он не испытывал удовольствия от таких глупых мыслей. Варин даже улыбнулся этим мыслям и отбросил в сторону. Нужно было взять себя в руки и вернуться к делам. Несмотря на статус и немаленький доход клана, Бирс относился к тем вампирам, которым было жизненно необходимо что-то делать. Желательно получать от своих действий осязаемый результат в виде денег. Бизнес для Дара Санварин был не средством существования, а любимой игрой. Четыре завода, восемь сыроделен и пять деревень требовали постоянного контроля. Даже когда все шло гладко, нужно было держать руку на пульсе. Поэтому, чтобы не терять время, Берс решил заняться делом. Проверить расходные книги и дождаться вестника. Реддарик. Из дома Малики Дардаш уходил со смешанными чувствами. Хотелось остаться, и он боялся сказать об этом женщине. Не знал, как она воспримет эту просьбу. Прохладный утренний воздух обжег легкие. Редерик посмотрел на балкон с кактусами, поднял воротник и уже через секунду был на другом конце улицы. Домой он вернулся к завтраку. Абажа и Ворон уже сидели в столовой. Дара, как всегда, читала газету. Ворон пересматривал письма. Стоило Реду появиться, как супруги синхронно оторвали взгляд от бумаг и посмотрели на вампира. «Доброго утра!» — улыбнулась Абажа. «Ты уже слышал новости?» «Тихих дней!» — поздоровался Ред. «Какие новости?» Слуга бесшумно появился рядом с Даром и отодвинул для него стул. «Во дворце очередной прием!» — широко улыбнулась Дара. «Сплетничают, что Чарльз устраивает смотрины. так быстро удивился Ред. Эта новость ничего для него не значила. Каждый король устраивал смотрины, иногда не одни. Но в этот раз новость Реда почему-то задела. «Не быстро. Его величество хочет как можно скорее укрепить свою власть. Полагаю, первый брак будет договорным. Думаешь? А если он встретил предназначенную?» абажа посмотрела на мужа и отложила газету в сторону. «Тогда мы бы об этом знали», — уверенно заявил ворон. «У него никого нет. Брак будет договорным. Дары Аги, Мормон и Лирпен вовсю готовят дочерей к балу». «Не самый лучший выбор», — фыркнула Абажа. «Это не нам решать, любовь моя!» Тепло улыбнулся Ворон и взял жену за руку. «Приглашение уже есть?» — спросил Ред. «Да», — кивнула Абажа. «Приглашён ты и мы с Даром». Она кивнула в сторону мужа и отвела глаза. «Малика». «Слава ночным богам, о ней ни слова!» — ответил ворон. Редерик с облегчением выдохнул. Ему почему-то совсем не хотелось, чтобы Малика еще раз появилась при дворе.